выразили свою решимость добиться этого разгрома. В мире всего 65 миллионов злобных гуннов, и большинство их занято теперь подавлением австрийцев, чехов, поляков и многих других древних народов, которые они терроризируют и грабят. Численность населения Британской империи и Соединенных Штатов достигает почти 200 миллионов человек. даже если считать только митрополии и британские доминионы. Мы обладаем бесспорным господством на море и с помощью Америки вскоре добьемся решающего превосходства и в воздухе. Британская империя и Соединенные Штаты обладают большими богатствами и большими техническими ресурсами. Они производят больше стали, чем все остальные страны мира вместе взятые.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 Она бы тем самым обрекла себя на верную непоправимую гибель. История войн знает немного столь благоприятных случаев, как тот, что представляется югославской армии, если только она сумеет им воспользоваться, пока не поздно. Если Югославия и Турция займут место в одном ряду с Грецией и воспользуются всей той помощью, которую им может предоставить Британская империя, то с немецкой чумой будет покончено, и будет одержана такая же полная и решительная победа, как и в прошлой войне. Откровенно говоря, Черчилль мало чего ожидал от югославского правительства в лице регента Павла Цветковича и Маркович. Он надеялся, что это письмо вдохновит генерала Симовича, командующего военно-воздушными силами Югославии. и исполняющего обязанности начальника генерального штаба. Пятидесяти девятилетний генерал Душан Симович был участником Балканской Первой мировой войны. Занимая между войнами ряд высших командных должностей в Югославской армии, командующего округом, командующего военно-воздушными силами и начальника генерального штаба, генерал очень остро переживал положение, в которое попала страна, главным образом благодаря своей внутриполитической неустойчивости и географическому положению. Глубокий стратег, автор ряда теоретических работ по военному искусству, он не считал положение югославской армии таким уж безнадежным. Югославия могла развернуть три группы армии, семь полевых армий, 28 пехотных, 3 кавалерийских дивизии и пять отдельных бригад специального назначения, действия которых могли бы поддержать более 150 танков и 415 самолетов. Этих сил, конечно, было недостаточно, чтобы разгромить вермахт, но вполне достаточно, чтобы оказать немцам достойную встречу, особенно с учетом горной и труднопроходимой местности. Сразу же после нападения Италии на Албанию, Югославское командование разработало план ведения войны, так называемый план Р-40, предусматривавший самый худший вариант – развертывание сил сразу против Венгрии, Германии и Италии. План предусматривал оборону на всех границах и наступательные действия против итальянской армии в Албании с целью обеспечения взаимодействия с греческой армией. При очень неблагоприятном развитии событий план предусматривал постепенный отход на юг, территории Греции, чтобы совместно с греками организовать общий фронт и продолжать борьбу.